Глава четвертая Поднявшись к себе в кабинет, я уселся в кресло, позвонил деду и попросил его зайти, когда освободиться. Затем убрал телефон и уставился на инкубатор, задумавшись о будущем. В голове пролетало много мыслей, но на чем-то сосредоточиться не успел. Дед пришел достаточно быстро и расположился рядом. Я рассказал ему о произошедшем. Он стал мрачнее тучи и некоторое время пребывал в глубокой задумчивости, иногда медленно покачивая головой. «Я пытался до тебя донести, что все твои действия больше походили на игру, но ты не слушал». Наконец выдал он. «Ладно, сейчас это не важно. Если только дракон может помочь, то дело плохо. Их давно не существует, значит ты лишился своих возможностей навсегда». Подытожил он, затем добавил. «Будем надеяться, что император не попросит о какой-нибудь услуге». Я тоже на это надеялся. Не хотелось бы отказывать, а говорить правду о своем нынешнем положении не стоило. Дед поглядывал на работающий инкубатор, не понимая, зачем я поместил в странный прибор окаменевшее яйцо дракона. Только он хотел поинтересоваться на этот счет, как я его опередил и рассказал о драконе. Он удивленно посмотрел на меня, не поверив в сказанное. Скорее всего, подумал, что это шутка. «Не разыгрывай меня! Что значит оживил яйцо? Оно же окаменевшее! Как это вылупится дракон?» «Ты понимаешь, о чем говоришь?» «Да, в это трудно поверить. Но я не шучу. Все обстоит именно так», — подтвердил я. «Поэтому заказал специальный инкубатор. Ты на него смотришь». «К тому же предварительно выяснил у хранителя некоторые тонкости относительно температуры, влажности и прочих условий». «Вот теперь моя новость его шокировала не меньше, чем первая. Дед осознал, что я его не разыгрываю, и у нас действительно вылупится настоящий дракон». «Просто невероятно! Как тебе это удалось?» Я хитровато улыбнулся и рассказал подробности. Некоторое время он молчал, а затем качнул головой и усмехнулся. Мне этого не понять. Но раз все получилось, то произошло настоящее чудо. Посмотрим, что в итоге выйдет. Какие у тебя дальнейшие планы? Поинтересовался он, продолжая поглядывать на инкубатор. Я задумчиво посмотрел в сторону окна. Все надо еще самому осмыслить. Планов менять не намерен, только подкорректирую их с учетом изменившихся условий. «Надеюсь, пришло осознание, что жизнь не игра. Как ни планируй, всегда может вмешаться господин случай, и все пойдет наперекосяк», – пробубнил дед. «Я понимал. К тому же во мне произошли изменения за последнее время. Прояснилось сознание, как будто пелена спала, а может, в очередной раз повзрослел. Оставив его в глубокой задумчивости, направился в штаб, где уже собрались ребята. Они еще не знали, зачем их позвал. Когда поведал, мой рассказ шокировал». Но я зря переживал. Ребята восприняли известие с пониманием и сочувствием. «Придется пересмотреть подходы к будущим планам, так как не смогу применять свой дар», — подытожил я. «А мы на что?» — вскочил с места Мирослав и возмущенно засопел. «Для чего тогда готовились? Разрабатывали стратегию? Тренировались?» «Он прав», — подтвердил Михаил. «А я разве сказал, что отменяю планы? Похоже, ребята неправильно все поняли». «Будем действовать по-другому и более осторожно. Теперь некому уничтожить киборга, если с ним столкнемся. Да и ваши ранения не смогу вылечить». Пояснил я свои опасения. «Индивидуальные щиты имеются», — пробурчал Славка. «Есть вариант, как подстраховать друг друга», — высказался Тихомир, до этого молчавший. «И какой же?» — тут же поинтересовался Мирослав, присаживаясь. «Надо перемещаться в иной мир всем отрядом». Проходим, остаемся в укрытии. Никита занимается разведкой. Если что случилось, идем на помощь, выдал он. Вариант неплохой, согласился я. Стоит подумать. Рассказ о моем пленении, о том, что я больше не могу быть драгорным, слишком сильно подействовал на ребят. Новость о драконе, которую поведал в конце. надеясь смягчить эмоциональный накал они не восприняли. Только хотел еще раз повторить, как об этом заговорила Злата, которая все время молчала о чем-то задумавшись, ребята опомнились и посыпались вопросы. В итоге пришлось их привести к себе в кабинет и показать инкубатор. Мы еще долго беседовали на эту тему, строя всякие теории, кто вылупится из яйца. То, что дракон, это понятно, но вот какой. На следующий день я продолжил тренироваться вместе со всеми, оттачивая навыки владения холодным оружием. А еще через день в усадьбу стали прибывать люди, которых дед набрал в службу безопасности и для проведения боевых операций. Вскоре они приступили к занятиям по боевому слаживанию на нашем полигоне. Мы тоже подключились, чтобы все друг друга знали в лицо, и вновь прибывшие понимали, кто на что способен. В другие миры я не ходил, даже в замок к хранителю. Дед воспользовался моментом, и пришлось съездить на торжественные приемы. Там я был представлен молодым особам женского пола и оставлен на их растерзание. По-другому это не назовешь. У княгини оказалось много подруг, и все они норовили со мной познакомиться, пообщаться, сверкая при этом глазками. Некоторые вели себя весьма навязчиво, просто липли ко мне. Я, конечно, не железный, девчонки весьма симпатичные, со стройными фигурами, в великолепных нарядах. Гормоны слегка расшалились, но сдерживал себя. Поведение девушек немного шокировало. Не знаю, может, в высшем свете так принято. Мне представлялось, что воспитание должно быть более строгим. Похоже, ошибался. А вот дед был доволен. Наконец-то выбрался со мной в свет, а я чувствовал себя смущенно и слегка растерянно. Незаметно прошел целый месяц. По сути, если не считать моих вылазок на торжества, это был самый спокойный период. Мы готовились к предстоящей боевой операции и составили ее детальный план. Пришло время воплощать его в действии. Одно печалило. Дракон пока так и не вылупился. Я надеялся, что это произойдет в ближайшие дни. Сенька, как только приезжал в усадьбу на выходные, все время проводил возле инкубатора, наблюдая за яйцом через стекло, просто сидел и завороженно смотрел на него. Сегодня все были экипированы по максимуму. Настал день проведения боевой операции. Николай, наш повар, взял любимую большую пушку. Дед возражать не стал, и я тоже. Если он считает, что она пригодится, пусть берет. Мои ребята пойдут с видеокамерами, но дед обязал их прихватить бластеры, И надеть пояса с индивидуальными щитами. Перестраховывается для безопасности. Я переправил народ в пещеру, людей в ней собралось много. Новые бойцы еще не видели глайдер, обступили его, разглядывая. Он вообще-то небольшой, когда крылья сложены. По сути, в полтора раза длиннее обычного джипа, а по высоте такой же. Надо было на землю перегнать, было бы больше места. Но и так все уместились, даже со своими рюкзаками и оружием. Подойдя к вратам. Я создал скрытый проход на территорию научного комплекса по выращиванию баргеров. Дед напутственно похлопал меня по плечу. «Давай, ждем твоего сигнала». «И минимум часа два уйдет», — предупредил я. «Потерпим», — он кивнул на портал. «Иди». Перейдя в невидимый режим, я направился в проход. Ребята проводили меня слегка взволнованными взглядами. Переживали, как бы чего вновь со мной не приключилось. Оказавшись на территории, первым делом направился к энергетической установке. Вначале надо было блокировать дверь, ведущую к комплексу. Войско смастерил специальное устройство, после установки которого ее невозможно будет открыть. Спустившись под землю, я прошел к установке и развернулся. Выйдя из скрытого режима, прислонил к двери небольшую металлическую конструкцию и активировал ее. В разные стороны выскочили телескопические направляющие, надежно блокируя дверь. Вернувшись в скрытый режим, направился в командный центр. Здесь, как и прежде, за пультом перед экранами развалились на стульях два человека со скучными лицами. Я их понимал. Ничего не происходит. Тоскливо и однообразно. Сейчас станет весело. Остановившись возле них, дал команду Копикомпу начинать воплощать план, который заранее составили. Вначале на главном экране изменились графики. Побежали свежие данные. Дежурные лениво поглядывали на них, не реагируя. Но когда везде стали появляться красного цвета предупреждения, мгновенно оживились. Через полчаса весь комплекс гудел, как муравейник. Народ куда-то бегал, в зале управления столпились люди. По всей видимости, пришло руководство. Кого-то отправили к энергетической установке. Но те сообщили, что не могут попасть внутрь. Дверь заклинила. Я связался со Славкой, сообщу, что происходит. Копикомп тем временем продолжал свою работу, и на экране стали всплывать угрожающие данные о приближающемся взрыве, после чего завыли сирены. Через несколько секунд в зале управления остался только я. Уже никому не было дела, что за сообщения вновь появляются, все ринулись к вратам. Я наблюдал на мониторах, как народ спешки покидает комплекс. Наш план действовал. Через 40 минут ушел последний человек. Врата за ним закрылись. Быстро сбежали. Думал, часа два уйдет на эвакуацию. Может, даже три понадобятся. После того, как Славка получил от меня сообщение, что на базе никого нет, отряд зашел на территорию и приступил к зачистке. А я направился к вратам комплекса. У всех имелись поставленные задачи. Мне первым делом необходимо было блокировать порталы. Пока все шло как и запланировано. Ко мне подошли дед с Михаилом. Парень будет охранять подступы. А дед сообщил, что егеря перешли к зачистке помещений. Ребята занимались вместе с ними видеосъемкой. Всего того, что там находится. Закончив с вратами, через которые ушли работники комплекса, я направился к двум большим установкам порталов для баргеров. Михаил следовал за мной, постоянно поглядывая по сторонам. Только подошли к установкам, как по рации, что висело у меня на поясе, доложили, баргеры, которые находились на территории комплекса, каким-то образом вырвались из клеток на свободу. Вот и возникла непредвиденная ситуация, такого не должно было произойти. Возможно, случился сбой в системе, значит, предстоял бой. Очень быстро возле меня оказался Тихомир, присоединившись к Михаилу. Следом прибежали остальные. Ребята расположились полукольцом, закрывая меня, Славку и Мирослава. Его дар создания фантомов тут не поможет, а Славка у нас вообще ходячая рация. Михаил предложил мне уйти в скрытый режим, но я отказался. Копиком уже включил защиту и выпустил светящиеся шарики, которые закрутились над головой. «Как я могу оставить свой отряд и спрятаться? Это неприемлемо». Баргеров в клетках было немного, порядка 30 особей, но неприятности они могут доставить. Послышалась стрельба, в бой вступили егеря, а вот и взрывы от выстрелов большой пушки Николая. В нашу сторону тоже прорвалось пару монстров, но не добежали. Ребята без всякой суеты, как на тренировках, применили дар, мгновенно их уничтожив. Вскоре дед по рации сообщил, что всех баргеров ликвидировали, Пострадавших нет. Народ продолжил действовать по плану. Я занялся блокировкой врат. Копикомп не стал убирать защиту, посчитал, что кто-то из монстров мог выжить. Со мной остался Михаил. Остальные разошлись, занявшись поставленной изначально задачей. Вскоре я закончил с вратами и направился в лабораторный комплекс. Надо было подключиться к компьютерам. Я надеялся, что не все данные успели уничтожить. Каково же было мое удивление, когда Копикомб обнаружил, что база данных на месте. Покидая комплекс, никто не додумался ее стереть. Процесс скачивания занял больше часа. Мне пришлось находиться все это время возле центрального компьютера. Наконец, Копиком произвестил, что он закончил. Подошли Михаил с дедом, узнать, как дела. Я сообщил, что копирование завершил. Внезапно у деда заговорила рация. «Это Стриж. Найден подземный уровень. Есть дверь. Мы не можем ее открыть». «Что делаем, командир?» Дед посмотрел на меня. Я пожал плечами. Для меня дверь не преграда. «Пойдем посмотрим, что там находится. Выдвигаемся к вам!» По рации объяснили, куда идти. Мы направились в ту сторону. Вряд ли внутри могло быть что-то интересное, но проверить стоило. Пока шли, я вызвал по рации пацанов. Вскоре от каждого последовал краткий отчет, кто и где на данный момент находится. Спуск на подземный этаж располагался в медицинском корпусе. Пройдя по лаборатории, ничего особенного не обнаружил. Обычные палаты, разделенные матовыми стеклянными перегородками. Какие-то операционные, много все еще работающей аппаратуры. Лестница находилась за стеной, которая при необходимости отъезжала в сторону. Действительно, так просто проход не найдешь. «По данным, полученным с центрального компьютера, мы находимся в генно-инженерном центре», – пояснил Копикомп. Выяснять, что это значит, не стал. Мы уже спустились на подземный уровень и оказались в небольшом коридоре. «Вот!» Командир отряда кивнул на большую металлическую дверь, по всей видимости герметично закрытую. «Не поддается. На вот кодов доступа не отвечает. Даже поцарапать не можем!» Посетовал он. «Интересно, а где они коды взяли?» К нам спустился Мирослав со Славкой. Вместе с ними пришла Злата. «Остальные тоже сейчас подтянутся. Мы почти закончили». Доложила она. Дед посмотрел на меня. «Глянешь, что внутри?» «Хорошо». Я ушел в скрытый режим и прошел сквозь дверь. За ней оказался еще один коридор. Здесь находилось восемь дверей. Видимо, камеры, в которых кого-то держали. Я побывал в нескольких из них, но все оказались пустыми. Прошел до конца, осталось последнее помещение. Пройдя сквозь дверь, тут же замер от неожиданности. На кровати лежал мальчик лет семи. Покачав удивленно головой, подошел к нему и был еще более поражен. Ребенок крепко спал. Я присмотрелся к пацану, и внешних отличий от человека не обнаружил: Но откуда в этом месте землянин? У нас похитили ребенка, или все-таки он из Нового мира? Ладно, с этим потом разберемся. Сейчас надо решать, как его забрать. Не выявив опасности, я вышел из скрытого режима и связался по рации с дедом, сообщив о находке. Тот некоторое время молчал. Мое сообщение было неожиданным, и всех удивило. Наконец он выдал, что вот так сразу этот вопрос не решить. Надо подумать, как открыть дверь. Я разглядывал мальчика, решая, будить его или пока не стоит. Но сдавалось мне, так крепко спал он неспроста. Скорее всего, ему что-то вкололи. Одет ребенок был в странный эластичный комбинезон серого цвета, с серебристым блеском. Костюм плотно прилегал к телу, закрывая даже шею. Постояв немного возле мальчика, Я вернулся к заблокированной двери, чтобы внимательнее рассмотреть ее изнутри. Но и с этой стороны не обнаружил никаких устройств, или пульта, чтобы открыть. Странно, почему она блокирована? Или это сделали намеренно? Не хотят, чтобы кто-то узнал о ребенке? Почему его не забрали с собой, когда эвакуировались с базы? Получается, бросили здесь умирать? Я тяжело вздохнул, глядя на дверь. Если бы смог обратиться к Драгорнам, то пустил бы по ней свои разряды, Возможно, открылась бы. Но что теперь об этом думать, если не могу? Кап, попробуй соединиться с управлением дверью и разблокировать ее. Доступа нет, система выведена из строя. Выдал он. Так вот, значит, как они ее блокировали. Просто сломали. Уйдя в скрытый режим, я прошел сквозь дверь. Дед с остальными совещались, придумывая способ. Выйдя из скрытого режима, поинтересовался у них, какие есть идеи. Пока никаких. Тот недовольно покачал головой. Если взрывать, заряд потребуется большой мощности. Разворотим весь коридор. И не факт, что этаж не обрушится. К нам спустился Тихомир. Остальные еще где-то шли. Ты чего на меня так смотришь? Насторожился парень, когда я уставился на него. Думаешь, сможет? Глянув на него, поинтересовался Мирослав, тут же сообразив, о чем я думаю. Вы о чем? Не понял Тихомир. Другого варианта не вижу. Я повернулся к деду. Выходите все наверх. Ты чего надумал? Тот удивленно посмотрел на меня. Я повернулся к Тихомиру. Видишь металлическую дверь? Она заблокирована. За ней коридор. Там в одной из комнат находится ребенок. Его надо спасти. Сможешь своим даром ее выломать? Все притихли, поглядывая на раздумывающего Тихомира. Попробую? Когда народ ушел наверх, позади Тихомира остался только я. Давай. Парень кивнул и начал сосредоточиваться. Вскоре послышался скрежет металла. Посыпалась штукатурка, но дверь не поддавалась. Тихомир использовал свой дар по полной, но она лишь немного прогнулась. Вперед. И на этом все. Парень резко выдохнул и расслабился. Прости, не получается. От нее в стены идут распорки. Их не выломать. Я положил руку ему на плечо. Иди к остальным. Пусть сюда пока никто не спускается. Часто дыша, парень удалился. Похоже, потратил много сил. Я задумчиво глядел на дверь, и мне наконец пришла в голову одношальная мысль. Другого варианта не было, придется пробовать. Пацана оставлять, чтобы он медленно умирал, я не собирался. Кап, запусти активную защиту. Надо мной закрутились светящиеся шарики рурги. Мысленно сосредоточившись, разместил их прямо перед собой и принялся ускорять вращение. Когда движение стало настолько быстрым, что они слились в единый светящийся круг метрового диаметра, направил его вперед. Для таких целей рурги еще не использовали, произнес капикомп. Но может сработать, добавил он. Оставалось надеяться, что они вырежут дыру в двери. Светящийся круг прошел сквозь металл, как горячий нож сквозь масло. Вырезанная часть слегка просела. Капикомп сам, без моей команды, убрал рурги. А дверь оказалась толстая, сантиметров двадцать. Я с силой толкнул ногой вырезанный круг. Затем еще и еще, пока он не упал с грохотом внутрь. «Края не оплавлены. Металл просто срезан. Значит, не горячий. Можно пролезть сквозь отверстие». «Это чем же ты ее вскрыл?» Услышал я сзади удивленный голос деда. Повернувшись, я улыбнулся. Просил ведь, чтобы никто сюда не спускался. Потом объясню. Я за мальчиком. Зови остальных». «Хороший у тебя консервный нож». Подойдя к двери, дед принялся внимательно рассматривать края среза. Вернувшись к ребенку, я попробовал его разбудить. Потормошил за плечо, затем еще раз. Пацан не отреагировал. Как и думал, это необычный сон. Неожиданно мальчик потянулся ко мне. Я нагнулся, поднял пацана. Тот обхватил мою шею руками. Ничего не понимая, я прижал его к себе и понес на выход. Подойдя к отверстию в двери, хотел передать его деду. Тот протянул руки, но не тут-то было. Ребенок каким-то образом почувствовал и только сильнее вцепился в одежду. «Так не пойдет». Я отрицательно покачал головой и осторожно вместе с ним пролез в отверстие. Дед вновь попытался забрать мальчика, но результат был тем же. «Не силы же отрывать, тогда так и неси на землю», – произнес он. «Размещу пацана на втором этаже в усадьбе, там у нас много свободных комнат. Оставлю с ним Злату и вернусь», – сообщил я и направился на выход. Ребятам в комплексе больше делать было нечего, поэтому они пошли вместе со мной. Вернувшись на землю, парни увязались за мной. Я зашел в свободную комнату рядом со своими апартаментами. Подойдя к кровати, погладил пацана по голове. Все позади, ты дома». Как ни странно, он каким-то образом понял и расслабился. Я аккуратно положил его на кровать и посмотрел на Злату. «Иди, я побуду с ним». Та присела рядом с мальчиком. «Надо его переодеть в нормальную одежду». Она глянула на столпившихся ребят. «Чего глазеете? Ребенка никогда не видели. Кто в город поедет за одеждой?» «Мирослав!» «Не вопрос! Переоденусь и смотаюсь!» Тут же ответил он. «Я с тобой!» — вызвался Тихомир. Посмотрев на мальчика, я направился на выход. Вместе со мной пошел Михаил. Вернувшись на инопланетную базу, я встретил деда возле врат. «Нам еще тут день понадобится, может, даже два, чтобы закончить. Комплекс огромный, пока и треть не обошли!» — доложил он. «Идите домой! Что вам здесь делать?» Славку сюда отправь, он тебе сообщит, когда закончим. Я окинул взглядом строение. Походим еще по территории, может, что интересное найдем. Как знаешь. Дед пошел куда-то влево по улице. Что будем искать? Поинтересовался Михаил. Правильно он подумал, именно искать. Глянем компьютеры, которые были в медицинском центре. Может, имеются данные о пацане. К тому же комнат на подземном уровне много. Надо покопаться в базе данных. Узнать, кого здесь держали и зачем. Мы направились к медицинскому центру. Пока шли, я обратился к Копикомпу. Вдруг в информации, что уже скачали с компьютеров, есть упоминание о мальчике. Тот сообщил, что таких данных нет. Тогда попросил его пояснить, чем занимался генно-инженерный центр. Копикомп ответил коротко. Разработкой новых видов существ на основе генных модификаций. В принципе, понятно, только зачем им ребенок? Копикомп уловил мои мысли. Могу сделать предположение, что у мальчика брали биоматериал для экспериментов. Возможно, пытались понять, как происходят те или иные процессы, если у него в структуре тела имелось что-то необычное. Скорее всего, так и было. Тогда вставал вопрос, кто этот ребенок? Вот и поищем ответ в их компьютерах, тем более уже пришли. Но тут меня ждало разочарование. Данные касательно работы лаборатории были удалены и не просто стерты, а изъяты сами носители. Я стоял и задумчиво смотрел на пустой центральный компьютер. Какую тайну они скрыли? Она настолько важная, что унесли носители даже в той суматохе, которая здесь началась при срочной эвакуации? Возникал все тот же вопрос. Кто этот ребенок? Почему так тщательно заметались следы его пребывания в комплексе? Может, когда проснется, сам что-то расскажет? Еще немного походив по комплексу, мы направились на землю. Вечером вернусь сюда со Славкой, оставлю его. Дед через парня сообщит, когда придет время взрывать энергетическую установку. Войдя в усадьбу, я сразу направился к спасенному пацану. Злата продолжала находиться возле него, расположившись в кресле рядом с кроватью. Ребята уехали за одеждой для мальчика. Произнесла она, как только я вошел. Он не просыпается. Никита, с этим надо что-то делать. Ребенок наверняка голоден, надо покормить. А как? Я присел на кровать. Пацан каким-то образом почувствовал мое присутствие и тут же потянулся в мою сторону. Я поднялся. Он вновь расслабился. Все было очень странно. Подобная реакция даже немного пугала. Мне кажется, это не сон, а что-то иное. Помочь ему я не в силах. Придумай что-нибудь, иначе он умрет от истощения. Злата подошла ко мне. Странное поведение мальчика. Почему так тянется к тебе? Знать бы еще, с чем это связано. Я вздохнул. «Если не могу сам что-то сделать, так может обратиться к хранителю замка?» «Переоденем его, потом отнесу к Таусу, пусть он посмотрит». «Хорошая идея». Злата удовлетворенно кивнула. Ребята вернулись через два часа, но купив кучу одежды и обуви, совместными усилиями мы сняли с пацана эластичный комбинезон и обнаружили на его теле множество мелких шрамов. Переодев его в нормальную одежду, я поднял пацана и взял его на руки. Мальчик, как и прошлый раз, тут же вцепился в меня». В замок направился без ребят, оставил их дома, хотя они желали меня сопровождать. Как только вышел из портала, рядом тут же появился хранитель. И кого это ты принес? Он с интересом принялся рассматривать ребенка. Понятия не имею. Он в каком-то странном сне. Я не знаю, как разбудить. Ты можешь помочь? Я посмотрел на хранителя с надеждой. Идем внутрь. Он кивнул в сторону замка. Положим ребенка на кровать. Там поглядим. Не отказал, это уже хорошо. После того, как я уложил мальчика в одной из комнат на кровать, хранитель присел возле него. Через некоторое время недовольно покачал головой. «Это не сон. Ребенок пребывает в грезах», — выдал Таус свой вердикт. «На него наложены магические путы. Зная как, им можно управлять, заставить делать что угодно. Он не осознает происходящее». «Ты можешь его пробудить?» Вновь поинтересовался я. «А ты знаешь, кто он такой?» Хранитель слегка улыбнулся, взглянув на меня. Я пожал плечами. «Понятия не имею». «И даже догадки не возникло». Продолжил хранитель в том же духе. «О чем он говорит? Почему улыбается?» «Не знаю». Честно признался я. «Странно. Ребенок чувствует твое присутствие. Тянется к тебе. Разве ты не ощутил его? Он сейчас в том состоянии, когда энергосенсорное восприятие обострено. Таус, не мучь меня». «Не выдержал я» так и не понимая, о чем он говорит. Хранитель поднялся и вновь улыбнулся. Мог и сообразить, этот ребенок драгорн. У меня даже рот открылся от удивления. Мальчик почувствовал твою сильную энергетику, родственную душу и инстинктивно потянулся к тебе, продолжил Хранитель. По всей видимости, многое пережил и немало страдал. Ощутил исходящую от тебя энергию, и в его грезах отразился образ защитника, спасителя, Того, кто избавит от боли. Я смотрел на ребенка, пребывая в шоке. Так вот, значит, почему его держали в лаборатории и не хотели, чтобы об этом кто-то узнал. О драгорных вообще ничего не известно. Ты можешь его разбудить? Уже. Таус утвердительно кивнул. Сейчас он просто спит. Через час проснется. Спасибо. Медленно произнес я и взял пацана на руки. Внезапно тот открыл глаза, посмотрел на меня и улыбнулся. Затем прижался и вновь уснул. Вот сейчас и я почувствовал исходящую от него родственную энергию. «Ну что, неси своего спасенного маленького братика домой». Таус по-отцовски похлопал меня по плечу. «А ведь и правда, я уже смотрел на него, как на своего родного брата». «Ничего особенного здесь нет». Таус заметил мое удивление. «Мальчик необычный, в этом возрасте драгорны не могут оборачиваться, а он, как я понял, способен». Вероятно, из-за этого его забрали и стали проводить эксперименты. Я вздохнул. Это многое объясняло. Поблагодарив Тауса за помощь, отнес пацана в усадьбу и вновь уложил в постель. Злата куда-то ушла, поэтому я сам остался с ним, присев на край кровати.